Он думает, это я убила ее. Разве не смешно? Утром я выступаю в его защиту, а после обеда он решает, что именно я сделала это. Довольно странный способ сказать спасибо за сочувствие, Сэм. Но тут уж ничего не поделаешь. Возможно, это был всего лишь шелест ветра, но Линли показалось, что она вскликнула И все-таки что вы делали здесь, мисс маккалин Вы должны понимать, что ваше присутствие. Мне хотелось увидеть место, где погибли его иллюзии, иллюзии моего кузена. Ее коса растрепалась от ветра, и легкие пряди волос упали на лицо. Он, конечно, говорит, что на самом деле его иллюзии развеялись в понедельник вечером, когда он предложил ей стать его женой, но я так не думаю. По-моему, если бы судьба уготовила Николь Мейден долгую жизнь, то и мой кузен Джулиан до старости продолжал бы лелеять свои несбыточные мечты. Все ждал бы, что она передумает». «Все ждал бы». Как он иногда говорит, что она когда-нибудь по-настоящему поймет и оценит его. И самое забавное, что если бы она лишь погладила его пальчиком по шорстке или даже против шорстки неважно, то он истолковал бы это как желанное доказательство ее любви, несмотря на все ее слова и вопреки всем ее поступкам. «Вы не любили ее?» — спросил Линли. «Саманта издала смешок, а какая разница?» «Что бы я о ней ни не думала, она всегда получала то, чего хотела. Но в итоге она получила смерть». Вряд ли она этого хотела. Она могла бы погубить его, высосать из него все жизненные соки. Вот какой женщиной она была. Неужели? Саманта прищурила глаза, защищаясь от меловой пыли, взметнувшейся в воздух под резким порывом ветра. Я рада, что она умерла. Что уж тут лгать? Но вы ошибаетесь, если думаете, что я единственный человек, готовый сплясать на ее могиле. И кто же еще? Она улыбнулась. «Я не собираюсь сделать за вас вашу работу». Сказав это, она обошла его. и стала спускаться по тропе в том самом направлении, откуда он поднимался, к северному краю этого холмистого района. Линдли невольно спросил себя, как она вообще сюда добралась, ведь он не видел никаких машин на обочине дороги. А еще ему хотелось бы знать, случайно ли она поставила свою машину где-то в другом месте или намеренно пыталась скрыть, что ей известно о той злополучной стоянке за придорожной стеной. Он проводил девушку взглядом, но она ни разу не оглянулась на него. Ей наверняка хотелось оглянуться, такова уж человеческая натура, но она сдержалась, и это свидетельствовало об умении владеть собой. Линли двинулся дальше. О приближении к девяти сестрам он узнал, увидев вдалеке отдельно стоящий камень, по словам Ханкина, называемый Королевским камнем, который отмечал местоположение древнего каменного круга в густой березовой рощице. Однако Линли подошел к девяти сестрам с противоположной стороны и понял это только после того, как, проплутав немного по рощи и выйдя из нее, достал компас, определил нужное направление и, повернувшись, увидел узкую лесную тропу, начинающуюся возле ноздреватого монолита. Сунув руки в карман, он пошел в обратную сторону. Выставленный Ханкином охранник дежурил в нескольких ярдах от поляны. Он разрешил Линли поднырнуть под желтую ленту, огораживающую место преступления, и подойти к королевскому камню. Линли немного задержался возле камня и внимательно смотрел его. Мегалит изрядно пострадал от непогоды, как и ожидалось, но люди тоже оставили на его поверхности разрушительные следы. На задней стороне этого громадного каменного столба виднелись не слишком древние зарубки. Они представляли собой ряд углублений для рук и ног, позволяющих забраться на его вершину. Интересно подумал Линли, ради чего установили древние Люди этот монумент, быть может, с его вершины племя созывалось на сход? Или на нем выставляли дозорного для охраны друидов, проводивших священные обряды внутри каменного круга? Или он служил своеобразной оградой языческого жертвенного алтаря? Все варианты казались равновероятными. Похлопав рукой по этому сторожевому столбу, Линли углубился в лесок, где сразу же отметил, что березовые заросли служат отличной естественной защитой от ветра.